Виталий Зыков Обратная сторона власти. Воежь. Цикл Мир бесчисленных островов 4. Как бы сильно вы не любили путешествовать, некоторые места лучше не посещать. Безымянный стексонский бакалавр. Смотрите глоссарий в книге Обратная сторона власти. Развязка. Сидите дома, дети Ероха. Ярвок Неистовый. Магистр школы железа и крови. Глава 1, в которой герой радуется светлой полосе. В ресторане Драхмерги Малк был уже не в первый раз. Уютная обстановка, хорошая кухня, вежливый и обходительный персонал. Что еще нужно уставшему от магических штудий магу? Но если вдруг захочется более утонченных развлечений, всегда можно пройти дальше по улице и заглянуть в театр, в публичную библиотеку или, например, в бордель. В Посещение последнего Малк, правда, до сих пор избегал, предпочитая искать знакомства с весёлыми разбитными студентками из женского ремесленного училища. Но кто знает, кто знает, Привычно кивнув распорядителю, Малк проследовал в дальний конец зала, пристроил цилиндр на специальную подставку и с облегчением плюхнулся на скрипнувший стул. Гомункулус, без которого весь последний год он из дома не выходил, тенью скользнул под стол. Мне, как обычно, бросил Малк подскочившему официанту и подперев кулаком щеку, расслабленно уставился в окно. У него было удивительно меланхоличное настроение, идеально подходящее для размышлений на отвлеченные темы. Полтора года, сегодня ровно полтора года, как состоялся ставший уже легендарным штурм внутренней фракции школы. И, честно говоря, мол до сих был под впечатлением от тех событий. Он ведь не просто в большом сражении поучаствовал, хотя и это уже немало. Он стал свидетелем боя великих магов, увидел, как дерутся и гибнут младшие магистры, и поучаствовал в убийстве не просто магистра, а магистра Хейдмарка. На таком фоне меркли все его прочие приключения. Однако важнее не пережитые эмоции, а последствия одержанной победы. Оборона школы Пепла, именно так теперь официально именовали произошедшее сражение, стала для Малка неким рубежом, который словно бадсёг все плохое что было у него до этого. Больше не надо было разрываться между служением двум младшим магистрам, пытаться разобраться в вопросах доверия и искать повсюду подвохи. После гибели сначала Жака Ули, а следом его хейдморского работодателя, в жизни Малка наступила пора удивительного спокойствия. Нет, разумеется, говорить, что все у него хорошо, он бы поостерёгся. Малк, как и остальные выжившие студенты внутренней фракции, Теперь гораздо чаще привлекался школой для выполнения заданий. Исчезла свобода в выборе рода деятельности, и за прошедшее время ему не раз приходилось попадать в опасные ситуации на соседних с Мало того, первые полгода его оттаскали на допросы в жандармерию, пытаясь выяснить роль в гибели отряда стражей порядка и очевидно, надеясь назначить в случившемся крайним. И в какой-то миг Малкулу даже начал казаться что благополучно этой ситуации для него не разрешится. Но это все были вещи ожидаемые. Работа на школу не выходила за рамки обязанностей обычных учеников, что до проблем с жандармерией, а когда было иначе. Тем более для обладателей черных звезд в паспорте. Слава святым, что в какой-то момент вмешался Стева Крыс, и дело спустили на тормозах. Малк, правда, наивно рассчитывал поначалу получить еще одну белую грамоту а теперь радовался, что хотя бы не влепили вторую черную звезду. Говоря о спокойствии, он прежде всего подразумевал спокойствие внутреннее, то самое, что возникает при наличии некоторой стабильности в ближайшем окружении. Ясного будущего и да, пожалуй, что личных успехов. После изучения трёх слоёв тайного искусства, которое он успел завершить практически еще до штурма внешней фракции, Перед ним встала задача по освоению трех обязательных для формирования небозаклинаний. Требовалось догнать до пика владения панцирем с призрачными руками и разобраться с третьими чарами. насчет выбора которых у него долгое время было очень много сомнений. И что же? За полтора года, несмотря на кратно вырашую сложность в сравнении с магией нулевого круга, он блестяще справился с задачей. Хоть сейчас ним формирой сдвинулась мертвой точки и развитие власти, и как сдвинулась. После обретения нужной части наследия Китота, силу духа удалось довести до середины оранжевого ранга. И Малк не видел причин, по которым он за обозримый период времени не сможет добраться до верхней границы уровня и шагнуть дальше. По сути, для завершения подготовки к превращению в бакалавра ему оставалось самое простое натренировать резервы и скорость поглощения. А там уже можно было бы начинать думать и о смене ранга. Причем задолго до окончания десятилетнего срока. Вот только именно здесь и крылась самая большая его слабость. Практика давалась Малку крайне тяжело, и прогресс был едва заметен. За ероховы полтора года резерв вырос до скромных двадцати трех с небольшим эргов. А поглощение силы, поглощение вообще не изменилось. И пусть надежда добиться нужной цели все же сохранялась, ситуация все равно вызывала некоторое напряжение, потому что для прорыва через границу между рангами минимальный объем подконтрольной ученику магии должен составлять 35 эргов. И значит, чтобы уложиться в срок, Малку требовалось в год давать прирост более чем в полтора эрга. Формально, в требуемые рамки он пока укладывался, Вот только какой ценой. Несмотря на все старания тренироваться без поддержки, у Малка не получалось. Все имеющиеся достижения на деле были заслугой господина Тиеза. если уж совсем быть точным, то его эликсиров: Чёрная вдова, три слезы. Малк принимал их ежемесячно с ужасом ожидая момента, когда у него выработается иммунитет и придется искать замену проценный он даже не спрашивал. К чему, если без того понятно, что в ближайшие годы он точно не сможет расплатиться по долгам. Единственное, что ему оставалось это выкладываться в практике и надеяться трудом переломить отсутствие таланта. Самого Тияза Черепа после убийства колосожателя, Малк, кстати, так ни разу и не видел. Учитель заплатил за победу открытием старых ран и откатом духа на грань распада. Так что на людях он не появлялся, пропадая в подвалах своей лаборатории. И даже с учениками общался только через Больда, то ли доверяя ему больше других, то ли, наоборот, меньше других не доверяя. Понять ход мыслей столь могучего мага было далеко не так просто. Впрочем, для Малка главное было то, что к нему регулярно заглядывал голем, и либо передавал эликсиры, либо поручал какое нибудь особое задание участвовать в охоте на демонов, добыть несколько редких трав, встретиться с представителями торговой компании и договориться о поставке ингредиентов. Иногда при выполнении подобного рода задач его сопровождал Эйша, а порой и Киталин. Происходило это, правда, не так часто, как и он девушки не бездельничали, сосредоточив усилия на выполнении своих собственных уроков. Змея практически не вылезала из дальних поездок, а птица Будучи большой специалисткой по ритуальной магии, активно участвовала в восстановлении внутренней фракции. Надо сказать, последнее неожиданно приобрело гигантский размах. Выживший и почти не пострадавший в битве директор бедной школы словно бы открыл бездонную бочку золота, которая была способна обеспечить любой запрос ответственных за ремонтные работы мастеров. Для разбора завалов и строительства новых домов необходимо нанять несколько бригад соседних островов. Пожалуйста, появилась идея создать несколько масштабных защитных магических формаций. Сегодня же заказывайте материал. Прибыли представители судоремонтной компании, предлагающей поднять потопленный хейдморский крейсер. Постараемся найти нужные средства. Клайд, книжник, про которого говорили, будто у него лишние драхмы не допросишься, словно преобразился. И это наводило на определенные мысли вроде тех, что масштабное разрушение фракции были давно запланированы, и руководство школы специально не вкладывалось в развитие. Заранее зная, что все придется отстраивать заново. Малк порой задумывался о том, насколько глубоко в прошлое уходили корни охоты Тияза Черепа и его единомышленников на колосажателя, а также как далеко в будущее простирались ее последствия. И почти сразу понимал, Сколь мало ему известно, и как невелики шансы докопаться до ответа. Или все дело в том, что он просто не желал слишком уж влезать в игры великих. все таки один раз роль катализатора он уже сыграл, и повторно наступать на те же грабли было, как минимум, недальновидно. Порой лучше не лезть на рожон и отдаться на волю судьбы, будет возможность, он все узнает. А пока, пока даже несколько чрезмерную поддержку мастера следует воспринимать как данность, не докапываясь до истинных причин. Герох побери, стараться стать хотя бы бакалавром, не влезая в чужие интриги. От размышлений малка отвлек появившийся официант, и он с ленивым интересом принялся наблюдать за тем, как тот расставляет блюдо и наливает бокал вино. В глаза бросилась охватывающая запястье нитка с костяной бусиной, недорогим оберегом от демонических призраков. И Малк усмехнулся. Это тоже можно считать наследием победы. После штурма у школы не было недостатка в особых материалах. Тела демонических тварей, отравленных магией магистра, природные объекты, внезапно мутировавшие растения и животные. Подобного рода трофеем не было числа. Чтобы переработать их в нечто такое, что можно превратить в звонкую монету, школьным алхимикам и артефакторам пришлось работать едва ли не в две смены. Но и отдача от этого тоже была немалая. Тоненький ручеек доходов школы вдруг вырос в полноводную реку, которая, в свою очередь, влилась в идущий на восстановление поток. Все выглядело настолько продуманным, что стремительная трансформации школы из гадкого утёнка пусть не в лебедя, но точно в гораздо более симпатичную птицу уже не казалось чем-то удивительным. Мало того, Малк не сомневался, если руководству удастся еще и ранг источника поднять, то это будет полноценная заявка на возрождение былого могущества. Другое дело, что подобного рода вещи относились к вопросам большой политики. Рим ведь не зря в свое время школу в ее нынешнее состояние приводил, чтобы потом позволить просто так подняться. Однако влезать в это Малку, слава святым, также не требовалось. Во всяком случае, до той поры, пока о его статусе то ли агента, то ли подневольного помощника не вспомнят в темной канцелярии, и на горизонте не появится госпожа Леара. И то, что этого до сих пор не произошло, Малк считал своей самой большой удачей. Он отцеловал бокалом тем добрым духом, благодаря усилиям которых его жизнь не вошла в светлую полосу сделал небольшой глоток и с неожиданной лихостью вдруг решил для себя, что завтра же отправит Черепу прошение об отпуске. Вдруг выгорит. А так хотя бы домой в колхоз съездит, Сестренок повидает, мать с соучем, может, к Гледе Морой на чай заглянет. Зря что ли они периодически посланиями по мыслеграфу обмениваются? Он позволил себе мысленно окунуться в детали предстоящей поездки. А потому едва не пропустил момент, когда в ресторане появились новые посетители, Причем хорошо ему знакомые посетители. Фух, малк, весь день на тебя убили. Дому лужи не найдем». Рявкнул Болда и, уронив на пол два вместительных саквояжа, по-хозяйски уселся за стол прямо напротив младшего соученика. «Хочу меня искать? Сам знаешь, что в Драхмэрге мой любимый ресторан в Немаде. Если я в городе, значит, обязательно сюда загляну. Медленно протянул Малк и подозрительно покосился на вещи Голема. Один из акваежей как-то очень уж сильно смахивал на то, что служил ему верой и правдой вот уже несколько лет. "Да, но ты чего во фракции сказал? Что на жальник поедешь к древу своему расчудесному? а сам где сидишь?" возмутился Голем с удивительной непосредственностью, пододвигая к себе ближайшие блюда и насаживая на вилку небольшого кальмара. Там я тоже был, правда, недолго, а потом сюда поехал. Протянул малку, наконец не выдержал. Это ведь мой сок да? Твой, твой, с набитым ртом сообщил боль. Сказать, что ты еще он не успел. К столу подошла Эйша, пристроилась на соседний стул рядом с Големом и с обвиняющим видом ткнула в малку пальцем. Ты чего с призрачным деревом сделал, а? Где мы теперь желуди брать будем? В голосе девушки звучала настоящая обида, и Малко ее понимал. Даже если с магическим дубом действительно что-то случится, его плоды и списка обязательных к выполнению заданий тея за черепа все равно не пропадут. И несчастные ученики вместо короткой поездки в ближайший внутренней фракции лес, станут совершать гораздо более длительные и утомительные вояжи на другой конец Римы. Именно там произрастало второе похожее дерево. Вот только мало со своим древесным приятелем точно ничего не делал. что случилось? Нахмурился он, на время забыв о соквоеже. С утра древо, хоть и вело себя странно, категорически не желало делиться силой, но выглядело вполне здоровым. Засохло оно, снова напомнило себе Больда, — и напополам треснуло. А сердце силы вообще в труху обратилось, подхватил Эйш, что возвращает нас к моему вопросу. Ты зачем источник нужных мастеру ингредиентов уничтожил, гад? Недовольство ушло, сменившись тонкой издевкой. Стало понятно, что всерьез никто предъявлять претензии Малку не будет. Однако легче ему от этого не стало, потому как для него смерть древа была еще большей потерей, чем для тея Зачерепа. пекло желудя. Где он другое такое место для тренировок найдет?» Не говоря уж о том, что полуразомное древо было попросту жалко, «Это не я", сух сказал Малко и незаметно погладил кончиками пальцев сумку на поясе, где у него лежала небольшая нефритовая шкатулка. Шкатулка, в которой теперь хранились два удивительно крупных призрачных желудя, сегодня утром в прямом смысле подаренных ему древом. Он ведь и вправду, на жальнике не задержался. Даже экипаж отпустить не успел. Турк только, только собрался расчистить участок под кроной для будущей медитации, как деревянный приятель вдруг стряхнул ему под ноги пару неизвестно когда выросших плодов, невнятно что-то проскрипел ветками и ментальным импульсом недвусмысленно потребовал: "Убирайся прочь". Тогда сочувствую, сколько ты створил и ты возился, и вдруг такой поворот. Обидно, совершенно неискренне сказала змея. Малк медленно кивнул в ответ. Действительно обидно. Тело погибшего во время нападения на школу монстра, добытые в командировках сердца трёх слабых демонических воинов, купленные за драхмы кровь безымянных низших порождений пекла. На исцеление призрачного древа он потратил уйму сил и средств. До последнего верил, что есть толк. И потому свалившиеся на него новости были словно гром среди ясного неба. «Да, похоже, с хвалой, защищающим его духом-покровителем, он переборщил, или то он просто добрался до конца той самой светлой полосы. Ладно, забудем про древо. Вы зачем меня искали? Отгоняй мрачные мысли, тряхнул головой Малка, еще раз покосился на Сакваэш. И сумку мою сюда притащили. Почему это только сумку? Здесь вообще почти все твои вещи, сухо засмеялся Ише. Лично собирала Ага, а еще посылочка от господина Тияза. Перебил ее её и, вытерев тыльной стороной ладони рот, отодвинул опустевшую тарелку. В общем, Малк, тебе надо срочно валить с острова. В идеале тебя вообще уже не должно здесь быть. но тут уж сам понимаешь. В смысле, валить? Несколько обалделов переспросил Малк. Он, конечно, собирался просить отпуск, однако что-то ему подсказывало В данный момент его отправляли вовсе не с визитом к родственникам. В самом прямом, сейчас выйдешь из ресторана, свиснешь извозчика и дунешь сразу в порт. Скучным голосом принялся объяснять больно. Дальше найдешь Хуну Луиза, поднимешься на борт и уже вечером отправишься на релак. Капитан мне должен, так что проблем с проездом не возникнет. Ясно? Ты так и не сказал, зачем мне вообще надо покидать школу махнулся Малк. "К чему такая спешка?" Вместо ответа Больд посмотрел на Эйшу и сделал приглашающий жест рукой. Девушка демонстративно закатила глаза. "В школу со дня на день проверяющие от двух храмов и четырех домов. Так что вся внутренняя фракция стоит на ушах и зачищает хвосты, которые нельзя показывать столь серьезным людям", наконец объяснила Змея. После чего поймала недоумевающий взгляд Малка и раздраженно бросила: "Да ты тоже попадаешь под эту категорию. Догадываешься, почему?" Малк медленно кивнул. Единственное, что его сейчас отличало от рядового ученика это способность извлекать чужие родословные. По крайней мере, ничего другого ему на ум не приходило. Так что если к нему из-за чего и проявит интерес, то именно из-за этого. Вот только не слишком ли велико внимание к столь незначительной фигуре. Вполне могло бы хватить и какого-нибудь мелкого чиновника из жандармерии или той же темной канцелярии, зачем сразу тяжеловесов вход пускать? А какая официальная причина визита, спросил он. Будешь смеяться. Расследование нападения магистра Хейдмарка на школу Бария, вставил свои пять Петя в голю. Погоди, но прошло столько времени, Начал было Малк, но Больда его перебил. Поэтому и говорю, будешь смеяться. Однако Малк ответ старшего ученика не удовлетворил. К Кирох время. Шесть столпов ведь политикой и обычными воинами школ не занимаются. Они на страже за пределе стоят, нахмурился он и перевел взгляд на Эйшу. Я ведь правильно помню. Дождался, когда нас усмешка кивнул и прищурив глаза тихо спросил: Ни школы, ни учитель ведь за пределами не связывались, так? Если забыть про то, что именно ты у нас экспериментировал с разного рода техниками на захваченном голодными мороком острове, то да, мы за пределами не играем. Невинным тоном сообщил змея, после чего не выдержала и расхохоталась, запрокинув голову. Малокомысленно помянул Ероха с его воинством, как будто эта стерва не знает, чем он в действительности на левом брате занимался стал не только за пределем следят, но и родословные контролируют, чтобы кровь людей не разбавлять, ерок знает чем, чтобы дома и школы в своих экспериментах слишком уж глубоко в пекло не ныряли. Ну и чтобы у всяких разных не было соблазна воровать чужие и наследственные умения, что тоже немаловажно. Чувствуешь, что малк вот-вот взорвется, сообщил Больда. То есть все таки дело в извлечении родословных? — протянул малк искоса поглядывая на Больда. Тот демонстративно развел руками. Однако чувствовалось, что за этим жестом скрывалась неловкость. В отличие от змеи, врать у голема получалось плохо, и обмануть Малко он не смог. Во всей той истории явно было что-то еще, что-то действительно связанное с родословными, но все же напрямую Малко не касающееся. А может, вообще все дело в той истории с наложением морды на лицо Зараха Колоссажателя? в который невольно оказался замешан Малк. И тогда слова про родословные вообще не более чем ширма. Мысль была интересная, однако сейчас был точно неподходящий момент для ее обсуждения. Ладно, я уехал, в представительстве толпов меня не нашли. Но разве это что-то изменит? сказал Малк провокационным тоном. Меня объявят в Розоска, на школу и господина Итяза натравят Жантарба в канцелярию, и святые знают, кого еще». И к чему тогда лишняя суета? Играть в запрещенные практике хорошо до той поры, пока о них никто не знает. А раслух пошёл, то то твое дело, Малк, добраться до Рилака, получить новые инструкции и отправиться дальше. А нашим, наша разгрести все местные дела и подготовить почву для твоего возвращения Эйши, начиная раздражаться. Малк едва заметно усмехнулся. Значит, все таки инструкции будут. Как и новое задание. Может, вообще в этом и весь смысл его срочного отъезда, а? прибытие проверяющих здесь не более чем повод или даже вовсе дымовая завеса. Но тогда от кого мастер скрывается? Понял, покладец сказал он. Сейчас допью вино и отправлюсь в порт. Только возвращаться-то мне когда и с кем держать связь с вами или? Он сделал паузу и максимально нейтральным тоном продолжил. Состела Это было попадание в десятку. Больдейшев внезапно вздрогнули и остро глянули на Малка. Упоминание крысы им явно не понравилось. Вот только почему непонятно. Особой любви к сильнейшему ученику господина Тияза ни у кого не было, это правда, но и вражды ведь тоже. В какой момент между ними пробежал демон? И как их разлад связан с ухудшением состояния черепа и превращением Стева в мастера внутренней фракции? Не беспокойся, что и как делать, узнаешь из инструкции учителя. Блокнот с нужными записями лежит в вещах, сухо сказала Эша. Главное, ради всех святых, будь благоразумен и не лезь с дурной инициативой. Больше никаких писем со своими домыслами, никаких дешевых интриг и заигрываний с теми, кто гораздо сильнее тебя. Одно лишь следование указаниям господина Тиаза и точка. Договорились? разумеется, холодно улыбнулся Марк. Происходящее совершенно ему не нравилось, но проклятие, если чему он и научился в школе, так это сдержанность и умение молча подчиняться приказам господина Тияза. Во всяком случае до той поры, пока мак ходит у него в учениках и ничего, как мак и себя не представляет. Правда, одно соображение его все же примеряло с реальностью. Изгнание с острова, если отбросить связанные с ним странности, подразумевало множество поездок и новых впечатлений. Но так как Рима и его окрестности Малку давно уже наскучили. Отъезд виделся прежде всего как возможность сменить обстановку. И это была та перемена, которую в данный момент он мог только приветствовать. В порту малк был уже через два часа. Мог бы добраться туда и раньше, но из-за мальчишеского упрямства он сначала закончил обед. Аппетит ему не испортили даже яростные взгляды змеи. Потом посетил отделение банка и закрыл там свой счет, и лишь затем, к облегчению сопровождавших его соучеников, взял извозчика. Впрочем, Больда больдосышей беспокоились зря. В районе причалов Малку все равно оказался с большим запасом времени. Так что до пришвартованной у дальнего пирса Луизы он добирался прогулочным шагом, глазей по сторонам и откровенно наслаждаясь прогулкой. До нужного ему корабля оставалось пройти саженей 100-150. Когда адски сигнала, едва не обдав его грязью из лужи, мимо промчался автомобиль. Не иначе как чудом, проскочив между ожидающими погрузки штабелями ящиков, машина подъехала к только-только причалившему флейту и лишь развернулась перед трапом. Учитывая, что в этой части порта разрешается проезд только для грузового транспорта, можно было не сомневаться, внимат прибыл кто-то очень и очень влиятельный и малк в своей досаде, кажется, даже догадывался, кто именно. Ерох, только ему так могло повести. Злясь на свою удачливость, малк тем не менее продолжил шагать все в той же неторопливой манере. Представители столпов, если, конечно, именно за ними прибыл пара мобиль. Вряд ли знали его в лицо, а значит, скрываться не имело смысла. Единственное, что могло его выдать, это приметный гомункулс. Однако тут Малко подстраховался заранее. По уже выработавшейся привычке он вел тварь максимально скрытным маршрутом, и в данный момент марионетка в одиночестве, благо издали она походила на крупную собаку, трусила по ту сторону тянущегося вдоль пирса забора. Так что со стороны моря ее было попросту не разглядеть в целом у Малка были все шансы разминуться с важными гостями. Однако судьба была не на его стороне. Он только-только промчался с паром-мобилем, как по скинутому с флейта парадному трапу застучали каблуки, и двое богато одетых мужчин сбежали на пирс. Малк моментально окрестил их тонким и толстым. Первый отличался какой-то неестественной худобой, впалые щеки, ввалившиеся глаза, похожие на ветки руки. Даш очевидно сшитый на заказ шерстяной костюм болтался на нем, как на вешалке. И лишь шляпа котелок сидела словно влетая. В руках Тункий держал продолговатый сверток, если бы кто спросил Малка, то он без тени сомнений сказал бы, что это булава. Почему-то обмотанная бинтами и совершенно не подходящая хрупкому владельцу но булава. Второй был полной противоположностью первому. Невысокий, чуть ниже среднего, с огромным пузом и отвисшими щеками, он мог смело позировать для плаката о вреде ожирения. Жилет на нем едва не лопался, брюки некрасиво обтягивали ноги, опухлые руки с похожими на сардельки пальцами неловко прижимали к груди футляр с каким-то музыкальным инструментом. Причем, судя по грозно выглядевшим печатям на месте замков, вещь эта была совсем непростая. Молк с удовольствием изучил бы колоритную парочку получше, однако, опасаясь привлечь к себе лишнее внимание, он лишь мазнул по ним рассеянным взглядом и целеустремленно зашагал дальше. Рассчитывая, что на этом его знакомство с представителями столпов и закончится, и потому был крайне удивлен, когда уже вступивши на подножку пара мобиле толстя вдруг небрежно его окликнул: "Эй, парень, ну ка постой!" Молк внутренне содрогнулся и обернулся. Да, уважаемый. В голове у него моментально завертелась карусель из десятков вариантов дальнейшего развития событий один другого хуже. А где-то на заднем плане зазвучало пораженческое: "Ерох, ерох, ерох". Это вдвойне удивительный, что вместо ожидаемого вопроса о принадлежности к школе пепла, Пузатый маг вдруг спросил: "Слушай, мы раньше не встречались?" Вижу в тебе что-то знакомое, а вот что конкретно никак не пойму. Вид у Толстого был откровенно озадаченный. словно он и вправду пытался что-то вспомнить, но у него никак это не получалось. "Нет, господин младший магистр", с паузой сказал малк, нарочито покосившись на выбившийся из-под сорочки собеседника серебряный жетон честно добавил: "Я вижу вас впервые". Вместо ответа Толстый перевел взгляд на замершего столбом Тонкого. "Не вряд", не без раздражения бросил тот. "Да что, полеззай внутрь и давай наконец уедем из этого вонючего порта. Дам еще несколько часов по дорогам трястись, пока до места доберемся. И я бы хотел оказаться там до того, как наступит ночь". Толстый нахмурился, собрался что-то сказать. Но потом обреченно вздохнул и небрежно махнув малку, мол, свободен, скрылся внутри салона. Отправившийся за ним следом Тонки не удостоил никчемного ученика даже взгляда. И через десяток-другой секунд машина покатила прочь с пирс. Только тогда окончательно стало ясно, что инцидент можно считать исчерпанным, и малка облегченно позволил себе выругаться по краю ведь прошёл тёщу Ероха к нему в дом. Неожиданная встреча заставила забыть о былой неторопливости, и до Луизы Малк добирался практически бегом. Около тропа остановился, переключил духовное внимание на гомункуласа и потратил некоторое время на то, чтобы вывести марионетку из лабиринта ящиков, тюков, штабелей досок и сокобрёв. И только когда похожая на пса тварь заняла полагающееся ей место подле правого колена, по трапу поднялся на борт шхуны. Вопреки ожиданиям, проблем с проездом у него не возникло, не было ни расспросов, ни попыток вымогать деньги, ни даже требований показать что-нибудь вроде письма от Бордо. Услышав имя пассажира, капитан корабля пыхнул трубкой, подозвал юнгу и приказал отвезти малка в его каюту. На чем официальное знакомство было закончено, и отправленный в командировку ученик оказался предоставлен самому себе. Палка так и подмывала по старой привычке подняться на палубу, чтобы проследить за отплытием, однако вместо этого он запер дверь и взялся за разбор сумок. По результатам общения с соучениками данный вопрос вовсе не казался таким уж маловажным, и проблема была даже не выше от которой точно не стоило ждать аккуратности в сборе вещей. Больше всего малка беспокоили участие в сборах Больда и упомянутая им посылка от господина Тиеза. Что-то здесь явно было не так. Поэтому, отставив свой саквояж в сторону, малка первым делом принялся потрошить подарок голема. И, как оказалось, не зря. Внутри тут же обнаружились две дюжины флаконов с эликсирами чёрной вдова» и три слезы годовой запас, ерох его побери. Причем выданный без просьбу утомительной торговли и серьёзных клят. Просто потому, что Малку без него никак. Девятеро, это было настолько неожиданно, что Малк растерялся. Откуда такая забота и предусмотрительность? В какой-то момент он из самого младшего и самого бестолпанного ученика господина Тиеза превратился в самого любимого. Тут воли неволи начнёшь подозревать, что эгоисты, и циника черепа подменили враги, а в его лаборатории сидит кто-то другой, кто-то весьма благожелательно настроенный к малку. Скептически хмыкнув и из-за пришедшей в голову глупости, он опять склонился на цикваежем. И уже доставая последний пузырек, вдруг понял, что коллекция алхимических препаратов посылка не ограничивается под магическими лекарствами занимает большую часть сумки лежала высокая продолговатая коробка серая невзрачная однако в глазах малка невообразимо таинственная ведь он понятия не имел что может находиться внутри не без труда вытащив находку из сумки малк водрузил ее на стол и принялся внимательно изучать затем вздохнул с кривой усмылкой покачал головой вытянул из ножен тесак примерился и с хеканьем метнул оружие в дальний угол каюты туда, откуда он своим духовным чутьем ощущал пусть едва заметные, но все же различаемые магические вибрации. Бешено вращаясь, клинок пролетел через всю комнату, врезался в нечто невидимое, после чего со взвизгом отскочил под кровать. Первая атака закончилась очевидной неудачей, однако маг был слишком опытен, чтобы делать ставку на один единственный удар. Исск еще находился в воздухе, когда он принялся накладывать на себя панцирь, чтобы затем сразу же обрушить на незваного гостя поток искр. С его властью это некогда безобидное заклинание превратилось в нечто гораздо более серьезное. "Кто ты?" рявкнул малкий, не дожидаясь ответа, ринулся вперед. Дальнейшее слилось для него в какой-то единый неразрывный ком. Вот он на расстоянии вытянутой руки от противника. Сначала в то место, откуда отлетел тесак, наносит удар раскрытой ладонью с сложным рассеиванием. Затем сразу же бьет второй рукой, правда, теперь уже с другим заклинанием, тем самым, что он изучил после победы над хейдморским магистром. Сразу же где-то глубоко внутри возникает вспышка радости из-за прошедшей атаки, появляется предвкушение близкой победы и Все вдруг встает с ног на голову. Возникший из воздуха водный кулак одним махом проломил панцирь и малка шибла с ног. Он попробовал подняться, но куда там. Сначала незримыми тисками сдавило виски, аж в глазах потемнело, а сама мысль о сопротивлении стала откровенно мучительной. Но спустя секунду в горло уткнулось остриё тяжелой рапиры. «Проклятие!» — только и смог прохрипеть малк. Тем временем воздух над ним задрожал, и в каюте появилась облачённая в облегающий черный комбинезон фигуры. Лица не было видно, его скрывала маска, но судя по характерным изгибам, это могла быть только женщина. В одной руке противница сжимала рукоять клинка, а в другой в ладони другой клубилось зеленым заклинанием малка. Какое интересное проклятие. Есть в нём что-то неуловимо знакомое, но что? как называется? Вдруг спросила она после нескольких секунд изучения перехваченной волшеббы. Вопрос не успел отзвучать, как малка накрыла удушливое одеяло сильнейшего влечения. Боль, страх, ярость, гнев все отошло на второй план, уступив чудовищному вожделению. Стыдно признаться, малки едва не сломался. Слишком силён оказался контраст между горячкой боя и переключением на животные инстинкты, чтобы вовремя его перехватить и да, пересилить или хотя бы попытаться это сделать. Потому как просто проигнорировать подобное Малк был точно не способен. В итоге, с трудом вынырнув из липких объятий безумия, он все же нашел в себе силы запустить ту часть техники, дождя боли, что давно слила с его духом. И лишь тогда смог вернуть себе некоторую ясность ума, а осознав, что с ним происходит, прохрипеть: "Это проклятие не жизни, госпожа Ляра». Как бы властная красавица не маскировалась, но голос о главную характерную магию скрыть она не могла. Так что для Малка не узнать куратора из темной канцелярии было невозможно. "А, поняла". И получили вы его, повернув наизнанку свою лечилку. — фыркнула госпожа Лиара, возвращая рапиру в ножны. Немного помедлила, после чего со смешком швырнула проклятие обратно Малку, видимо, желая посмотреть, как тот с этим справится. Вот только удивить своего агента у нее не получилось, что господин Тиас, что Больда, оба имели привычку добавлять в учебный процесс неожиданные атаки. Поэтому Малк невозмутимо перехватил чары властью чтобы затем ловко рассечь их сжатым в скальпель рассеиванием. Молодец, вижу, время в школе пеплавой не впустую потратили, мурлыкающим голосом сказала госпожа Лиара, И отступив, медленно стянула маску. Поднимайтесь, есть разговор. Чувствуя, как стремительно ослабевает напор наведенных магии эмоций, Малк медленно встал и с вымученной улыбкой потёр то место, куда пришелся удар кулака. Интересно, какой ранг у госпожи из темной канцелярии, если она так легко пробила его защиту? Младший магистр, магистр? Или дело не в ранге, а в тех знаниях и навыках, которые доступны магам самой влиятельной тайной службы Борей? Кстати, а почему вы на меня марионетку не натравили? Я ждала, вдруг спросила госпожа Лиара, заглянув под стол, где с соляным столпом замер гумонгулус. Объяснять, что ему до сих пор плохо удается драться и параллельно управлять марионеткой, совершенно не хотелось. И Имал Криш неопределенно пожал плечами. Тем временем магичка подошла к столу, взяла в руки флакон с одним из эликсиров и с усмешкой его потрясла. "Осторожно", не выдержал Мал. Чем мгновенно разозрил госпожу Леару, Нехорошо сощурив глаза, она со стоком вернула пузырек на место, сделала шаг навстречу Малку и Хлестнула обнаглевшего ученика незамеченным рани хвостом. Ерох его знает, почему он до этого не обратил внимания на столь примечательный объект. Но у к одежде на ягодицах действительно крепилось нечто похожее на хвост цукубы. Да не просто крепилось, а подчинялось командам хозяйки, в нужный момент действуя как шоковая плеть. Боль была адская. Вот только с ней мало справляться умел И после удара даже не поморщился, хотя тут свою роль могло сыграть и удивление. Несмотря на все признаки радословности суккуба, открыто демонстрируемой роковой красавицей, он вдруг осознал, что все это не более чем ширма. В конце концов он уже встречался с настоящей демоницей и прекрасно помнил, какие духовные вибрации она испускала. Госпожа Лиара ощущалась совершенно иначе. Получается, что по принципу, чем меньше о тебе знают, тем выше шансы выжить, следует не один лишь си яс череп, да? И сейчас он узнал нечто такое, что можно считать секретом могучей чародейки. Девятера, да ради такого и удар плетью получить не жалко. Нужно объяснять за что? грозно спросила госпожа Леара. Нет и как ученик старшему магу приношу свои извинения за дерзость ответил Малк с каменным выражением лица, чем вернул магичке некоторое расположение духа. Вот и отлично. Открывайте коробку, хочу увидеть, что внутри. То на мне предусматривающим отказа потребовала госпожа Ляра и посторонилась, пропуская Малка к столу. И да, советую начать с того, чтобы капнуть на нее кровью. Малк кивком поблагодарил за совет. Однако сразу выполнять приказ не стал, сначала достал из кармана мел И заключив шкатулку в окружность сотворил защитный круг. Вскрывать артефакты, требующие для активации кровь без страховки, он не стал бы даже под угрозой смерти. По привычке он было собрался проверить целостность ритуальной фигуры еще раз, но тут терпение госпожи Ляре лопнуло. Схватив Малка за руку, она очеркнула острым как бритва ногтем по подушечке его большого пальца и стряхнула кровь на крышку шкатулки. После чего моментально раздался щелчок, и крышка коробки медленно сдвинулась в сторону. Так, что тут книги? Такие предосторожности ради каких-то книг, воскликнул госпожа Ляра, сунув нос внутрь шкатулки. Одну из находок она даже достала и прочитала название. Базовые принципы управления марионетками. Серьезно? А что-нибудь хотя бы чуть менее примитивное, чем этот учебник вам в школе могли дать? Красавица с осуждением швырнула книгу обратно в коробку и со стуком задвинула крышку. Вещи Малка ее больше не интересовали, так что она отошла к кровати, из грации светской львицы уселась на самый край. Будем считать, любопытство я удовлетворила. Теперь можно и делами заняться. С едва заметной фальши в голосе сообщила госпожа Ляра, элегантно взмахнув кистью, добавила: "Рассказывайте". "О чем?» – нахмурился мал. Мало того, что его раздражала перспектива стоять перед этой женщиной, точно студент перед наставником, так она ему еще и поиграть в загадки предлагала. Он как-то от подобного отношения уже отвык. "Да обо всем, — хищно усмехнулась госпожа Ляра. "Честно говоря, передавая вас на попечение Жак-Улья, я ни на что особо не рассчитывала. В моих глазах вы были тем, кого не жалко отдать толстяку" слабый и бесперспективный маг, необученный, плохо мотивированный агент. Счастье, что такой ресурс вообще кому-то понадобился. Красавцев обидно засмеялась. Я уж был, а вас вообще забыла, как вдруг всплывают такие подробности. Предательство вули, ваш переход под крыло черепу. война школы пепла с зарахом колосажателем. Слушайте, у вас прям талант влипать в неприятности. Малк еле сдержался, чтобы не вырубиться вслух. Талант, по ее все воинство пекла, неприятности. Это она так вражду двух младших магистров и битву с магистром называет. Дон да едва не сдох. Увы, высказать все то, что вертелось у него на языке, Малк не мог. Вместо этого он вздохнул и мысленно сочтав для успокоения до девяти, принялся излагать свое видение и истории полуторагодичной давности разумеется, без упоминаний своей роли в возвлечении родословных, а также опуская все то, что касалось его магических изысканий. О тайнах господина Тияза он тоже старался по возможности умалчивать. Но вот здесь и крылась основная слабость его слепленного по ходу беседы повествования. Хотя бы потому, что именно ради секретов черепа все их общение с куратором темной канцелярии, кажется, и затевалось. Поэтому стоило рассказу Малка хоть немного вильнуть в сторону от известной госпожи Лиара конвы событий, как тут же следовал едкий комментарий, и проштрафившемуся агенту, вопреки желанию, приходилось говорить правду, или нечто очень на нее похожее. Знаете, конечно, можно вас додавить и выудить остальные подробности, но пока достаточно и того, что я услышала. Примерно через час сообщила госпожа Лиара выжатому как лимон Малку. В конце концов, если вскроется, что вы утаили нечто действительно важное, вас всегда можно взять за горло и поспрашивать уже другими способами, верно? Красавица ласково улыбнулась, однако от этой ее улыбки у Малка по коже побежали табунный мурашек. И для сохранения внешнего спокойствия ему потребовалось на пару секунд погрузиться в транс. Вы ради одной этой истории пришли? спросил он, наконец, собравшись с духом. Если да, то огляделся и пожал плечами. «То для нашего общения вы выбрали не слишком-то подходящее место и время. Дерзкий ответ госпожи Ляровой на этот раз ни капли не разозлил. Наоборот, она кивнула и покровительственно улыбнулась. Ой, рассказ ваш не более чем сладкий десерт после плотного обеда. Гораздо больше меня интересует основное блюдо. Не понимаю, нахмурился Малк. Да, а стоило бы. Уже лишенным какой бы то ни было игривости голосом, сказала госпожа Ляр. Или будете утверждать, что ничего не знаете о торговле, что развел с канцелярией ваш разлюбезный череп?» Малк вздрогнул. О торговле, а какой еще в пекло торговле он должен знать? В голове у него лихорадочно закрутили шестерёнки. В памяти начали всплывать все те странности, свидетелем которых он стал в последний год полтора: ранение господина Тия за активность мастеров школы, намеки на разлад между старшими и соучениками. В свете слов куратора все это начало складываться в некую единую картину. «Стоп, Или это действительно для вас новость?" вдруг удивленно протянула госпожа Лиара который все то время, пока он пытался свести концы с концами, не сводило с него глаз. Видимо, не совсем расстроенно возразил Мал. «Девять тысяч демонов, он так радовался, что стоит в стороне от интриг и дрязг магов, а казалось, что давно уже увяз в этой грязи по самую макушку, проклятие. Дело ведь в тех знаниях, что черепы Зараха Колосажтеля выкочил, да? Госпожа Лера пару раз поощрительно хлопнула в ладоши. Именно в них ваш полудохлый мастер в своей погоне за могуществом ухитрился добыть такую бомбу, что она способна взорвать не только Борей, но и окрестные страны. А От него самого не оставите пыли. С каким-то скрытым восторгом в голосе сообщила госпожа Лера, но тут же взяла себя в руки и уже спокойнее добавила. Однако надо дать черепу должное ему хватило ума вовремя понять всю шаткость своего положения и сделать правильный выбор. Хватило ума, или его поставили в условие, когда у него не осталось другого выбора. По какому-то наитию спросил Мал. Это так важно? рассмеялась госпожа Ляра, после чего резко посерьезнела. Однако возвращаемся к вам. А что вы мне можете сказать на этот счет?» От ее пронизывающего взгляда Малк снова ощутил, как его охватывает холод. Он зябко повел плечами и осторожно сообщил: "Кроме того, что у содержимой башки колосажателя есть главная причина, устроенной на него охоты. Ничего. Знаю, что это звучит странно, но «Но до серьезных дел вас все равно не допускают, а в сложный период и вовсе отсылают прочь". Задумчиво продолжила за него госпожа Лиара. Действительно странно. Марклис обезоруживающе улыбнулся. Никогда не думал, что буду рад это сказать, но в данном вопросе я для вас бесполезен. Погрузившийся в свои мысли госпожа Ляра покосилась на Малка, тихо фыркнула. Бесполезных людей не бывает, бывают лишь те, кому не смогли найти применение, назидательно сказал он. Уж не знаю, почему тебя с вас так выделяет но простых и ничего о себе не представляющих учеников не высылают из школы в опасный момент. Пьюж точно им не вручает целый соквеши эликсиров, который может себе позволить не всякий бакалавр. А раз так, то на фоне нашего зарождающегося сотрудничества с черепом ваша ценность гораздо выше, чем вы можете себе представить. Доверяй, но проверяй, скривился Мал. Именно. Слишком уж черипскольский, чтобы пускать дело на самотек. К канцелярии нужна страховка, с полуулыбкой сказала куратор. И вы на эту роль вполне подходите. Подхожу, для чего? Не выдержал Мал. Я даже не понимаю, в чем суть вашей сделки с господином Теязом. А вам и не надо этого понимать. Хотите знать подробности, спрашивайте своего мастера. Нам не нужно, чтобы в случае появления в окружении черепа новых покупателей Мы узнали о них в числе первых, сказала госпожа Ляра и с нажимом добавила. И мы с вашей помощью обязательно это узнаем. Нарисованные перспективы нравились Малкову все меньше и меньше, поэтому он набычился и зло бросил: Смотрю, с каждой нашей встречей ценность никому не нужного ресурса становится все выше и выше, да? А может, чем ко мне цепляться, вы лучше своими конкурентами займетесь? Шестью столпами, например. Они пока нам не конкуренты, как-то чересчур поспешно отрезала госпожа Ляра. Они пока только присматриваются и пытаются понять, насколько все серьезно. Как скажете, вам виднее. Малко с показным равнодушием развел руками. Тогда зайдем с другой стороны. Он немного помедлен, но потом все же твердо выдал: "Я просто не хочу больше с вами работать". При условии, конечно, что наши взаимоотношения вообще можно назвать работой или хотя бы сотрудничеству. Он был готов к чему угодно: к гневу, к угрозам, к шантажу, но не к тому, что госпожа Лерас снисходительно улыбнется и скучающим тоном сообщил. "Вы всерьез считаете, что с темной канцелярией можно вот так вот легко порвать? А почему нет? Что вы мне сделаете? В старых делах обвините или аристократам продадите? Так шумиха поднимется, ваши делишки со школой наружу тут же выплывут". Вам этого не надо. Учителю про наши отношения расскажете. Так он о них знает, а чего не знает, о том догадывается. И опять из-за него же вы, как то иначе меня трогать не будете? Принялся рассуждать мальк все больше и больше, входя во вкус. При таком раскладе мне канцелярии бояться не надо. Вот только госпожу Ляру его до почему-то не впечатлили. Хорошая попытка, снисходительно сказала она, — «хвалю». И про шумиху и про мастера вашего. Все верно. Правда, чересчур сильно на покровительство господина Тияза я бы сейчас не рассчитывала. Слишком уж лакомый кусок ему достался. Тут в пору не о защите учеников, о своем спасении думать надо. Но даже если и так, даже если череп вывернется и вас прикроет, а о родственниках ваших он тоже позаботится, Сестрах, матери. Что? Да как вы Моментально вспыхнул Малк, который действительно забыл о своих близких. С ними у него хоть и были сложные отношения, но из-за этого они все равно не стали чужими. О, не надо делать такое страшное лицо. Трогать никто никого не будет. Но осложнить жизнь? Почему нет? Перекрыть дорогу в маге, устроить так, чтобы они навсегда остались в колхозе, лишить возможности нормально зарабатывать. Вариантов бесчисленное множество. Я уж не говорю о том, что можно и на другие ваши слабые точки нажать. Взять хоть ту же девчонку, которую вы уже четыре месс послали. Ее тоже можно прижать, а у нее и без того жизнь непростая. Но так как надо бояться канцелярию? Малк сдавленно выругался, и не то чтобы он всерьез верил, что сможет без проблем ускользнуть из лап тайной службы, но надежда надежда была. Не спорю, угроза нешуточная, но вы же понимаете, что для нормального сотрудничества этого недостаточно, наконец глухо сказал он. Госпожа Лиара медленно кивнула. "Разумеется, одними угрозами многого не добьешься. Нужен еще и материальный интерес. Тогда как насчет этого? В период наших взаимоотношений ежемесячно на ваш счет в банке будет зачисляться по 20 драхм. А по завершении всего мы можем снять черную звезду. Уже лучше, кмыкнул Малк, несмотря ни на что, решив выжимать из ситуации максимум возможного. Но как-то маловато мотивации. Может, достаточно, оборвала его госпожа Ляры, уже спокойнее добавив. Потому что есть еще аванс. Вас ведь в нашу прошлую встречу Родня по отцу интересовала. Что ж, теперь мне и есть что сказать на этот счет. Теперь мотивации достаточно. Повисла некоторая пауза, в течение которой Малк пытался переварить полученную информацию, а госпожа Ляра с интересом за ним наблюдала. Однако длилось это недолго. В ситуации, когда у тебя лишь видимость выбора, нет смысла тянуть с ответом. Поэтому в какой-то момент Малк зло скривился и коротко бросил: "Достаточно". И это его согласие словно поставило точку во всей встрече, добившись своего. Красавица вручила Малку миниатюрный кожаный тубус, посоветовала тщательно изучить изложенные там способы связи, после чего активировала невидимость и выскользнула за дверь. А несколько растерявшийся Малк тут же кинулся следом. У него вдруг возникло острое желание выяснить, под кого из пассажиров или членов команды она будет маскироваться. Но госпожа Ляра и на этот раз смогла его удивить даже не пытаясь приглушить вибрации, по которым он ее выслеживал, чердика поднялась на палубу, а затем с явно адресованным Малку с мешком выпрыгнула за борт. Словно они находились не в открытом море, а как и прежде в гавани немецкого порта. ты! как же? мак огня еще скажи", только и пробормотал Малк. И под впечатлением от странного визита в полнейшем раздраем вернулся в каюту. Впереди его ждала бессонная ночь и бесчисленные попытки понять, зачем в действительности к нему приходила эта смертельно опасная дама. Почему проигнорировала службу малко предателью Жаку Улью и плевать, что он оказался под его началом не по своей воле. А также почему так и не затронула в беседе тему его участия в возвлечении чужих родословных. Последнее это же вообще идеальный рычаг для воздействия как же повсеместно осуждаемая практика, за которую официальные власти любого раздавят и не поморщится. Вот только почему-то про рычаг этот никто даже не вспомнил, словно Малк никак с запрещенными практиками не пересекался. Удивительная избирательность. Впрочем, был еще один вопрос, который срочно нуждался в ответе уже в своей каюте за закрытой дверью и после тщательного изучения духовных вибраций на случай, если госпожа Ляра вдруг решила вернуться. Малк снова взялся за шкатулку. "Книги говоришь, базовые принципы управления марионетками по он со смешком. Тогда почему я вижу нечто иное?" Малк достал из коробки кожаный блокнот, даже отдаленно не похожий на книгу, и задумчиво его пролистал все страницы были чистыми, так что где тут куратор увидел название учебника, было решительно непонятно. Однако бумагами содержимое шкатулки не ограничивалось. Остальные вещи были прикрыты куском алого бархата, который малк незадоумно и сдвинул в сторону. Заглянул внутрь и в полнейшем обалдении увидел два удивительно знакомых предмета. Почему-то сильно уменьшившийся, но тем не менее вполне узнаваемый череп демонического фамильяра, зверя-голосожателя и маску из человеческой кожи. Ту самую маску, которой ученики господина Тияза уничижительно называли мордой, и без которой сама охота за тайнами хедмарксэм не имела никакого смысла. Сука, сука, сука. Куда-то в пространство поручал Малк, стремительно осознавая ужасное. Он опять куда-то вляпался